Наверное, это были самые веселые минуты, за долгое время выпавшие нам на долю. На молодых людей, оставшихся без дам, была наложена епитимия. Всю эту неделю печься о своем уме, душе и теле, как выразился наш оратор, но в первую очередь о душе, ибо ум и тело уже сумеют сами о себе позаботиться. Главари нашей компании... Пожелавшие тотчас же отличиться, живо изобрели новые примилые игры. В сторонке приготовили ужин, на каковой мы и не рассчитывали, а на обратном пути иллюминировали яхту, что при свете полной луны, собственно, было излишне. В оправдание себе они заявили, что новое общественное устройство требует, чтобы земные огни затмили нежные взоры ночного светила. В минуту, когда мы сходили на берег, наш салон воскликнул: "Изыдите с миром. Салон здесь законодатель по имени Афинского законодателя Салона. 639-559 годы до нашей эры". Каждый свел суд на свою даму, доставшуюся ему по жребию, но только за тем, чтобы передать настоящему ее кавалеру в обмен на свою прежнюю. При следующей встрече недельный статут был продлен на все лето и снова брошен жребий. Не подлежало сомнению, что эта затея внесла много нового и неожиданного в жизнь нашей компании. Каждый отныне старался проявлять все бывшее у него за душой остроумие и приятность, а также необыкновенную предупредительность в ухаживании за красавицей, сужденной ему на краткий срок, рассчитывая, что уж на неделю-то у него хватит запаса обходительности. Но едва все это устроилось, как нашего проповедника вместо благодарности стали упрекать за то, что он не закончил начатой проповеди, и самую выигрышную ее часть, то есть заключение, от нас утаил. На это он заметил, что всякий разговор ценен только уговором, и тому, кто не надеется уговорить слушателей, лучше и вовсе не говорить, ибо убеждать — дело трудное. Но так как его все равно не оставляли в покое, он решил продолжить свою капуцинаду, кривляясь еще больше, чем всегда, Может быть, именно потому, что намеревался говорить и на самые серьезные темы. Он пересыпал свою речь цитатами из Библии, вовсе неуместными, сравнениями, отнюдь неметкими намеками, которые ничего не проясняли. Надо думать, сводя все к мысли, что тот, кто не умеет таить свои пристрастия, склонности, желания, намерения, планы, не только ничего не добьется в жизни но еще будет везде и всюду натыкаться на преграды и служить всеобщим посмешищем. Но самое главное, подчеркнул он, чтобы тот, кто хочет быть счастлив в любви, умел крепко-накрепко хранить свои тайны. Эта мысль красной нитью проходила в его речи, хотя прямо он ни разу ее не выразил. Чтобы составить себе представление об этом оригинальном человеке, Надо принять во внимание, что свои разнообразные природные способности, и прежде всего свой острый ум, он развил в иезуитских школах, приобретя таким образом недюжинное знание света и людей, впрочем, только с дурной стороны. В пору, о которой идет речь, ему было года 22, и он очень хотел сделать меня прозелитом своего человека-ненавистничества – Но это было гиблое дело. Я все еще стремился быть добрым и видеть доброе в других. Тем не менее, он обратил мое внимание на многие явления жизни. Чтобы веселая компания была полноценной, в ней должен присутствовать актер. Человек с радостью подставляющий себя стрелом острот, которыми его осыпают компаньоны, стараясь прервать внезапно наступившее затишье веселье. Если он не просто чучело Сарацина, на котором рыцари пробуют свои копья перед турниром, а напротив сам умеет скоморошничать, дразнить, задирать, слегка ранить, немедленно отступать, словно бы сдавшись на милость победителя, и тут же снова возобновлять свои наскоки, то лучшего и сыскать нельзя. Такой актер... «Был среди нас в лице нашего друга Горна, самое имя которого служило поводом для всевозможных шуток. К тому же за маленький рост его часто звали горностайчиком». Горн Иоганн Адам, 1749-1806 годы жизни, учился в Лейпциге, в одно время с Гёте. Позднее был адвокатом во Франкфурте, и поддерживал дружеские отношения с поэтом. Он и вправду был самым низкорослым в нашей компании. В его смуглом лице, с чертами несколько грубоватыми, но приятными, вздернутый нос, слегка припухлые губы, маленькие блестящие глазки, было что-то комическое. Его маленький приплюснутый череп густо порос черными курчавыми волосами. А борода, которую он усердно отращивал, чтобы постоянно смешить общество своей комической маской, раньше времени сделалась пегой. Но вообще-то он был славный, малый и живчик, хотя утверждал, что у него кривые ноги, с чем приходилось соглашаться, так как он этого хотел, но что служило неисчерпаемым источником шуток. Поскольку девушки его домогались как отличного танцора, он считал одной из женских причуд, Желание видеть на лужайке кривые ноги. Веселость его была неистощима, и ни одна наша забава не обходилась без него. Мы с ним сошлись тем теснее, что должны были вместе поступать в университет, и он вполне заслужил ту любовь и то уважение, с которым я его вспоминаю, ибо долгие годы дарил меня бесконечной любовью, верностью и долготерпением». Легкость, с какой я слагал рифмованные строки и находил поэтическую сторону в самых будничных предметах, соблазнила и его упражняться в этом роде. Наши совместные недальние прогулки, пикники и связанные с ними всевозможные приключения немедленно запечатлевались нами в стихотворной форме, и таким образом из описания одного события постоянно возникало новое. Но так как подобные шутки в молодой компании обычно сводятся к насмешничанию, а мой друг Горн в своих буфонадах не всегда держался должно с границ, то иной раз происходили неприятные казусы, которые, впрочем, довольно легко и быстро улаживались. Он пробовал свои силы и в модном тогда жанре комико-героической поэмы. «Похищение Локона Попа» Вызывало множество подражаний. Цахария перенес этот род поэзии на немецкую почву, где он стал пользоваться большим успехом, так как обычно в этих поэмах изображался уволень, над которым всячески измываются духи, даря свое благоволение другому, более удачливому юноше. Похищение Локона Попа Это героико-комическая поэма Александра Попа, 1688-1744 годы жизни, известного английского поэта-классициста. Имелась в библиотеке отца Гёте в оригинале и в немецком переводе Луизы Готшет, жены писателя. Цехареве Юстус Фридрих Вильгельм, 1726-1777 годы жизни. Довольно плодовитый поэт эпохи Просвещения, Успехом пользовалась его поэма «Забияка» 1744 года. Из жизни немецкого студенчества написанное подражание поэме Попа шестистопным ямбом, иначе Александрийским стихом. Неудивительно, хотя всякий раз там и удивляешься, знакомясь с литературой и прежде всего с немецкой, что целая нация не может отделаться от пристрастия, К однажды возникшему сюжету и жаждет видеть его повторенным на все лады, все в той же давно сложившейся жанровой форме, так что под конец оригинал оказывается погребенным под непомерное, разросшейся кучей подражаний. Героическая поэма моего друга могла служить тому наглядным примером. Некий Уволин отправляется в долгую поездку на санях с дамой, которая его терпеть не может. Как назло, с ним приключаются все беды, какие только могут произойти при подобных обстоятельствах. Настояв же, наконец, на своем так называемом «санном праве», он даже вываливается из саней, конечно, потому что духи подставили ему подножку. «Санное право» — речь идет о шуточном обычае, характерном для бюргерских развлечений того времени. В конце поездки молодой человек, правивший санями, имел право расцеловать свою партнершу. Тут красотка хватает возжи и мчится домой одна, где ее встречает друг, пользующийся ее благосклонностью, и торжествует победу над самоуверенным своим соперником. Вообще-то было очень мило придумано, как четыре различных духа один за другим строят ему козни, покуда гномы и вовсе не выбрасывают его из саней. Стихотворение это, в основе которого лежало подлинное происшествие, было написано Александрийским стихом и до невозможности забавляло нашу маленькую компанию. Мы были убеждены, что оно отлично может соперничать с Вальпургиевой ночью, Ловена и Забиякой Цухария. Ловен – Иоганн Фридрих, 1729-1771 годы жизни, поэт-драматург Гамбургского театра, где он работал совместно с Лессингом. Поскольку эти наши совместные развлечения имели место только по вечерам, и на подготовку к ним уходило не более нескольких часов, у меня хватало времени для чтения, или, как я тогда выражался, для разнообразных студий. В угоду отцу я усердно изучал маленького Готте, мог сходу ответить на любой из вопросов в конце или в начале книги, и таким образом превосходно усвоил институции. Однако нетерпеливая жажда знаний влекла меня все дальше. Я с головой ушел в историю древних литератур, потом в энциклопедизм, Бегла ознакомившись с Гетснеровым и сагогом и Полигистором Маргофа, и так составил себе некоторое представление о том, сколь много примечательного с давних времен встречалось в философских учениях и в жизни. Такое постоянное торопливое рвение скорее избивало меня с толку, чем обогащало знаниями. Но я угодил в лабиринт еще более страшный, когда углубился в Бейля случайно попавшегося мне под руку в библиотеке отца Геснеровым и Сагогом и полигестором моргофа геснер профессор в геттингене автор латинского труда введение в универсальное образование краткого обзора всех наук их предметов и методов моргоф автор труда полигестор всезнающий, энциклопедического обзора всех наук, проникнутого идеей историзма. Моргов наряду с Лейбницем наиболее универсальный немецкий ученый своего времени. Бейль, Пьер, 1647-1706 года жизни, французский писатель и ученый автор критика исторического словаря. Взгляды Бейля во многом предвосхитили позднейший рационализм просвещения XVIII века. Его труд вышел в немецком переводе Готшеда в 1741-1744 годах. Однако убеждение в необходимости изучать древние языки все время росло и крепло во мне. Из литературного хаоса, Мне уяснилось, что они сохранили в себе все образцы словесных искусств и все достойнейшее, что когда-либо знавали люди. Отныне библейские изыскания и еврейский язык отступили в тень, так же, как и занятия греческим, в котором мои познания не шли дальше Нового Завета. Тем усерднее я взялся за латынь, ибо ее образцовые произведения нам ближе, и вдобавок этот язык, наряду с великолепнейшими оригинальными творениями, знакомит нас также и с творениями всех времен и народов в переводах и трудах великих ученых. Я много и вполне бегло читал по латыни, полагая, что все понимаю, ибо в буквальном смысле прочитанного от меня ничего не ускальзывало. Я даже оскорбился, узнав о высокомерном заявлении Грациуса, то он читает Торенция по-другому, чем читают его мальчишки. Грациус Гуга, 1583-1645 годы жизни, известный ученый-юрист. О счастливая ограниченность юности, да и вообще человека, который позволяет нам в любой миг своего существования считать себя совершенными, и спрашивать не об истинном или ложном, не о наивысшем и глубочайшем, а лишь о том, что доступно нашему разуму. Итак, я учил латынь не иначе, чем немецкий, французский, английский, чисто практически, без правил и без системы. Того, кто знаком с тогдашним состоянием школьного обучения, не удивит, что я перескочил через грамматику и риторику. Мне-то казалось, что все идет как надо, Я запоминал слова, их расстановку и перестановку, на слух и по смыслу, и запросто писал или болтал на каждом из этих языков. Приближался день святого Михаила, срок, когда я должен был отправиться в университет, и душу мою равно волновали и новая жизнь, и предстоящее учение. Антипатия к родному городу все яснее проступала во мне. Удаление гретхен вырвало сердцевину из растения, еще не достигшего зрелости. Надобно было время, чтобы ему пустить боковые побеги и новым ростом преодолеть нанесенный ущерб. Мои уличные странствия прекратились, как и все другие, я отмерял шагами лишь необходимые дороги. Никогда я не заходил в квартал, где жила гретхен избегал даже приближаться к нему. И как старые мои башни и стены мало-помалу опротивили мне, так больше не удовлетворял меня и политический строй города. Все, что доселе внушало мне почтение, теперь предстало передо мной, как бы в кривом зеркале. Как внук Шульдгейса, я не был в неведении относительно тайных изъянов такого рода республик, тем паче, что дети обычно пускаются в самые рьяные расследования – едва что-нибудь прежде безусловно почитаемое покажется им хоть немного подозрительным. Тщетные усилия добропорядочных людей в борьбе с теми, кого сманивают на свою сторону или даже подкупают партии, были мне давно известны, а я безмерно ненавидел любую несправедливость, ибо все дети — ригористы в вопросах морали. Мой отец, соприкасавшийся с городскими делами лишь как частное лицо, Не раз весьма резко отзывался об уродливых явлениях в жизни нашего города. И разве я не знал, что после стольких трудов, усилий, путешествий, при всей своей разносторонней образованности, он в конце концов вынужден был вести одинокую жизнь в четырех стенах своего дома. Жизнь, какой я никогда бы себе не пожелал. Все это страшным бременем ложилось на мою душу. И сбросить его я мог лишь в мечтах о жизненном пути, диаметрально противоположном тому, который был мне предписан. Мысленно я уже отбросил занятия юриспруденцией и посвятил себя языкам, древности, истории и всему, что из этого вытекало. Правда, величайшую радость мне неизменно доставляло поэтическое воплощение того, что я подмечал в себе, в других и в природе. Давалось мне это все легче и легче. Тут действовал инстинкт, и никакая критика не приводила меня в замешательство. Я хоть и относился к своим творениям с некоторым недоверием, считал их разве что несовершенными, но отнюдь не никудышными. Пусть мне указывали на иные их недостатки, в глубине души я все же был убежден, что со временем они сделаются лучше, и уж когда-нибудь мое имя с честью будет называться рядом с именами «Гагидорна», Геллиарта и других почтенных мужей. Но такое предназначение казалось мне пустым и меня не удовлетворяло. Я хотел всецело предаться научным занятиям и, полагая, что глубокое понимание древнего мира будет способствовать совершенствованию моих собственных творений, намеревался подготовиться к академической деятельности, которая мне казалась наилучшим поприщем для юноши Стремящуюся не только стать образованным человеком, но и содействовать образованию других. Строя эти планы, я, конечно, имел в виду Геттенген. Все свои упования я возлагал на таких людей, как Гейне, Михаэлис и многие другие. Заветнейшим моим желанием было сидеть в аудиториях и внимать их словам. Гейне и Михаэлис, профессора Геттенгенского университета, в те годы, благодаря которым последний снискал славу в ученых кругах. Гейне считался светилом в области классической филологии. Он впервые рассматривал античных авторов не только с лингвистической и литературной точки зрения, но и под углом их культурно-исторического значения. Михаэлис, богослов и выдающийся филолог, Ориенталист, один из основоположников историко филологической критики Библии. Но отец был непреклонен. Сколько ни старались повлиять на него некоторые из наших друзей, державшиеся моих убеждений, он стоял на том, что мне надо отправляться в Лейпциг. Тогда я из соображений самозащиты решил избрать образ жизни и занятия противные его волей и убеждениям. Упорство отца, который сам того не сознавая ополчался на все мои планы и замыслы, только пуще укрепляло меня в моей решимости, и я безо всякого пиитета слушал его разглагольствование касательно будущих моих занятий и того, как мне должно вести себя в академическом окружении и в свете. Поскольку все мои надежды на Геттенген рушились, я обратил свой взор на Лейпциг. Эрнести представлялся мне ярким светочем, но и Морус вполне заслуживал доверия. Эрнести — известный профессор богословия и риторики в Лейпциге, положивший начало культурно-историческому подходу к Новому Завету. Морус, в бытность Гетте студентом, Читал историю греческой и римской литературы. В тишине я изобрел целый контркурс, или вернее построил воздушный замок на довольно солидном фундаменте. Мне даже представлялось романтически почетным самому установить свой жизненный путь. Фантастическим я этого не считал, хотя бы уже потому, что и Гризбах так поступил, и все его за это восхваляли. Затаенная радость узника, который сорвал в себя оковы и уже вот-вот перепилит решетку, не могла даже сравниться с той радостью, которую испытывал я, виде как уходят дни и приближается октябрь. Неприветливое время года, плохие дороги, о которых мне прожужжали уши, меня не страшили. Мысль, что зимой мне предстоит на чужбине начать новую жизнь, нисколько не огорчала. Мрачными мне представлялись только нынешние мои обстоятельства, а незнакомый мир — безмятежно светлым. Так слагались мои мечты, которым я отдавался всецело, уже предвкушая радости, сужденные мне в чужедальной стороне. Как незаботливо скрывал я ото всех свои планы и предположения, от сестры утаить я их не мог. Поначалу ее испугали мои намерения — но потом она успокоилась, когда я пообещал взять ее к себе, как только я завоюю блестящее положение и благосостояние. И вот настал столь страстно ожидаемый День Святого Михаила, когда я совместно с книгопродавцом Флейшером и его супругой, урожденный Триллер, она решила посетить своего отца в Виттенберге, покинул, наконец, почтенный город родивший и взрастивший меня с таким равнодушием, словно никогда я не собирался в него возвращаться. Так расстаются в поворотный час дети с родителями, слуги с господами, клиенты с милостивцами, и эта попытка встать на собственные ноги, обрести самостоятельность, жить для себя и по-своему, независимо от того, удастся ли она или нет, всегда согласна с волею природы. Мы выехали через ворота всех святителей и вскоре оставили за собою Ганау. Дальше пошли места, прельщавшие меня своей новизною, хотя они не слишком радовали глаз в эту пору года. Продолжительный дождь размыл дороги и вообще-то находившиеся отнюдь не в нынешнем своем хорошем состоянии. Посему наше путешествие не было ни приятным, ни счастливым. Тем не менее, в сырой погоде я был обязан зрелищем природного феномена. Надо думать редчайшего, ибо больше я никогда ничего подобного не видел, да и от других не слышал, чтобы им случалось такое встретить. В ночное время между Ганау и Гельнгаузеном нам предстояло въехать на пригорок, но мы решили, несмотря на темноту, лучше пройти пешком этот кусок дороги, чем подвергать себя опасной трудности подъема. Внезапно по правую руку мне открылся провал, и в нем нечто вроде таинственного освещенного амфитеатра. Бесчисленные огоньки, лестницы один на другим мерцали воронкообразном углублении, ярчайшим своим светом ослепляя глаза. Но еще больше будоражило зрение то, что они не оставались на месте, а прыгали туда и сюда, вниз, вверх, вверх, вниз и в разные стороны. Большинство, впрочем, продолжало светить спокойно. Меня на силу оторвали от этого зрелища, которое я хотел понаблюдать. Почтальон на все наши расспросы отвечал, что ничего не слышал о чудесном явлении. Но вблизи Идея находится старая каменоломня, средний карьер которой заполнился водой. Был ли то пандемониум блуждающих огней или сон светящихся существ, Я решать не берусь. Пандемониум блуждающих огней. Пандемониум собрание демонов. Здесь многозначительный символ юношеских блужданий Гёте, его спорадических увлечений всевозможными блуждающими огнями, приходящими властительными умов поры его юности. В Тюрингии дороги стали еще хуже. И на беду, когда спустилась ночь, карета наша застряла под... «Ауэрштептам». Место это было безлюдное, и мы делали все возможное, чтобы вытащить ее. Я усердствовал, что было сил, и, видимо, растянул грудные связки, так как позднее ощутил боль в груди, которая то исчезала, то возвращалась, и лишь через много лет окончательно меня отпустила. Однако в эту же самую ночь, словно предназначенную для смены судеб, После нежданно-счастливого события мне было суждено испытать еще и глупейшую неприятность. В Аварштетте нам встретилась супружеская чита, поздно прибывшая из-за тех же дорожных неурядиц муж, видный, осанистый мужчина в цвете лет и красавица жена. Они любезно пригласили нас отужинать вместе с ними И я был положительно счастлив, когда эта очаровательная дама обращалась ко мне с приветливым словом. Но когда меня послали узнать, скоро ли будет подан суп, которого все нетерпеливо ждали, то с непривычки к бессонным ночам и дорожным передрягам мной вдруг овладела такая непреодолимая сонливость, что я в точном смысле слова спал на ходу. Воротившись в комнату со шляпой на голове, Я не заметил, что все уже творят застольную молитву, и в свою очередь с серьезной миною встал за стулом, не подозревая даже, что самым комическим образом нарушаю их молитвенное настроение. Мадам Фрейшер, особо весьма неглупая, находчивая и притом острая на язык, попросила незнакомцев, еще прежде чем все сели за стол, не удивляться тому, что они видят. Ее юный дорожный спутник, мол, предрасположен к учению квакеров, которые, воздавая почести Богу и королю, непременно покрывают голову. Красавица не могла не рассмеяться, от чего сделалась еще красивее. Я же отдал бы все на свете, чтобы не быть причиной веселости, которая удивительно шла к ней. Не успел я снять шляпу, как эти истинно светские господа прекратили шутки и поподчивали нас превосходным вином из своего дорожного погребца. Так что мою сонливость, недовольство собой и неприятные воспоминания обо всех бедах как рукой сняло.